Глава 11. В 130 световых годах от Хаука контр-адмирал Джекобсон принимал рапорты о готовности к прыжку. Его эскадра, состоящая из 12 кораблей разных классов, входила в объединенную группировку, спешно собранную со всего сектора для отражения внезапной агрессии. 23 линейных корабля, полсотни тяжелых крейсеров и порядка двух сотен кораблей поменьше – представляли огромную силу, способную уничтожить любого врага. Война, начавшаяся столь неудачно, переходила в новую стадию. Враг остановлен, и теперь их задача – сломить сопротивление чужаков и отбросить их назад за свои рубежи. По данным разведки, сил объединенного флота для этого вполне достаточно. Тем не менее, правительство Человеческого Содружества обратилось к дружественным расам с просьбой о помощи. Как раз сегодня к их флоту присоединились более 100 тяжелых кораблей «ЗИА», умножив и без того впечатляющую мощь людей. Огромный флот базировался в пяти астрономических единицах от светила. Располагаться ближе к системе «Игарки» и ее гравитационным полям было невыгодно. Корабли рисковали, выходя из прыжка, и не было времени ждать отстающих. На мостике линкора «Добрыня» было тесно. Помимо вахтенных и снующих по своим делам офицеров, в отсеке собрались по меньшей мере 10 стажирующихся офицеров ЗИА. Эти высокие, гибкие и сумчатые, привыкшие к своим тенистым лесам не очень хорошо переносящие яркое освещение, все как один щеголяли в больших темных очках. Шла подготовка к прыжку, эскадры уже выделили место в ордере и сейчас корабли занимали отведенные им места. «Сэр, принят сигнал о начале разгона. Капитан первого ранга Ятвицкий нервно мусолил мундштук незажженной трубки». Недавно произведенный в командиры столь крупного корабля, Капиранг заметно нервничал в присутствии начальства. Джекобсон, уважавший молодого капитана за его способности, благосклонно кивнул. «Командуйте, капитан». «Машинная, три четверти мощности на намаршевая!» Возросшая сила тяжести ненадолго вдавила всех в кресло, затем настроившиеся гравикомпенсаторы приняли основной удар ускорения на себя. Гравитация установилась на вполне комфортной цифре в полтора тораграва. Корабли же ускорялись на пяти. Через 15 часов разгона флот должен был совершить прыжок. Адъютант принес кофе, и адмирал жестом предложил старшему Зия с труднопроизносимым именем присоединиться. Кофе был одним из немногих людских продуктов, которые ЗИА могли употреблять без риска для жизни. Старший благодарно уркнул и отхлебнул горячую жидкость. Адмирал сенсора фиксирует выход из прыжка дружественных кораблей. Идентификация произведена. Это корабли ЗИА. 42 вымпела. Из них три линкора и 5 авианосцев. Джекобсон повернулся к старшему ЗИА. Если мне не изменяет память, то вместе с этими кораблями выходит, что вы послали почти весь свой флот. Вы сильно рискуете, оголяя свои границы. О, мы глубоко чтим древние традиции. Вы наши союзники, и наш долг помочь вам в трудный момент. Старший Зия говорил на всеобщем практически без акцента. Гладкая серая кожа на его лице уже пошла сизыми пятнами старости. Судя по всему, он немало повидал за свою жизнь». Джекобсон был знаком со многими представителями этой мудрой расы философов и очень ее уважал. Письменная история Зия насчитывала почти 26 тысяч лет, из которых последние 8 тысяч они уже знали межзвездные перелеты. К счастью для людей, эта раса тяготела к оседлому и неторопливому образу жизни, а потому ее экспансия продвигалась крайне медленными темпами. «Сэр, Зия просит разрешение на смену ордера», «Зачем, интересно?» Вместо офицера связи ответил старший Зия. «Это личная гвардия хранителя Древа Рода. Ей надо предоставить почетное место в строю. Таковы традиции». Фанатичное следование традициям всегда было отличительной чертой Зия. Сэр-командующий разрешил перестроение, и после короткой паузы «Наша эскадра остается на прежнем месте». Джекобсон поморщился. Перестроение такого огромного флота само по себе было не очень легкой задачей, тем более когда почти половина этого флота состоит из кораблей других государств. Увы, несмотря на проводимые в свое время совместные маневры и тренировки, слаженность действий в данной ситуации вызывала у контр-адмирала определенные сомнения. Через два с небольшим часа напряженного наблюдения за голографической моделью флота он облегченно вздохнул. Зия действовали на удивление четко и слаженно, Полторы сотни кораблей разного класса огромным клином заняли центральное положение в ордере флота. Джекобсон подавил смешок. Иногда, несмотря на всю свою мудрость, Зия оставались сущими детьми. Это их нелепое требование насчет нахождения в центре. 5 минут спустя, когда флот Зия дал одновременный залп, их просьба уже не выглядела настолько нелепой. В походном положении, с пониженными до минимума силовыми полями, корабли людей взрывались один за другим. В первую же минуту люди потеряли почти половину своих кораблей. Уцелевшие в первый момент лихорадочно пытались спастись. Начали разлетаться в разные стороны. Ответные залпы были неточными и разрозненными. Большинство комендоров попросту отсутствовали на боевых постах. Никаких приказов от командования не поступало, и каждый корабль сражался по своему усмотрению. Флагманские корабли эскадр либо были уничтожены первым залпом, либо безмолвно дрейфовали, не реагируя на отчаянные запросы избиваемого флота. В первое мгновение после того, как вахтенные закричали, зафиксировав открытие огня, Джекобсон едва не потерял голову. В прямом смысле этого слова. Старший Зия, выхватив из складок своего одеяния короткий церемониальный клинок с леденящим визгом прыгнул на адмирала. Спас адмирала адъютант, который, не растерявшись, успел перехватить запястье предателя и ударом о край пульта выбить кинжал. Мостик вскипел серией коротких схваток. Зия, презрев смерть, с кинжалами кидались на управляющих крейсером офицеров. Впрочем, их атака была совершенно безнадежной. В рукопашной один тренированный человек мог справиться с десятком Зия. Несмотря на это, Зия с фанатично горящими глазами и перекошенными лицами, рассчитывая на внезапность, пытались овладеть ситуацией до того, как люди опомнились. Зия в первые же мгновения схватки успели зарубить двоих, и только случайность не позволила им покончить с остальными. Адъютант ударом в висок вырубил предателя, метнул трофейный кинжал в спину одного из ЗИА и выхватил из кобуры пульсарный пистолет. Это быстро решило исход схватки, поскольку на мостике только у него было энергетическое оружие. Пульсарник генерировал высокочастотные импульсы, которые, будучи неспособными пробить броню, великолепно справлялись с плотью. Адъютант открыл огонь. Отсек заполонило кровавым туманом. Гул пульсарника перекрывал вопли умирающих. Адъютант сразил четверых зия. Один из них, с оторванной у самого плеча рукой, метнул в него кинжал, поразив в лицо. Офицер упал, истекая кровью, но его пистолет тут же подхватил другой. Через минуту все было кончено. Контр-адмирал ошарашенно огляделся. На мостике стоял отвратительный запах разбрызганной крови, почти все вахтенные были мертвы. Спустя несколько секунд на мостик ворвался отряд службы безопасности. Джекобсон махнул рукой, давая отбой, и тяжело опустился в кресло. Ситуация сложилась припоганная, но, как ни странно, за все это время корабль не получил ни одного повреждения. Капитан был убит, и Джекобсон принял командование на себя. Первым делом он распорядился убрать мертвых с мостика, заменил вышедших из строя офицеров и склонился над голограммой. Ругаться не было сил. Флот практически перестал существовать, сражаться пытались единицы, да и те, получая попадания за попаданием, гибли. Почти все флагманы эскадр безжизненно дрейфовали. Адмирал припомнил, что подобные группы, якобы стажирующихся ЗИА, были на всех флагманских кораблях. Видимо, на большинстве из них они добились таки успеха, заблокировав мостики и перебив всех, кто там находился. Конечно, контроль над кораблем можно было перехватить и из резервных командных центров, но время было потеряно. Оставшийся без управления флот прекратил существование, как боевая единица. Оглушенный Зиаза застонал и попытался подняться. Джекобсон остановил ринувшегося его добить космопеха и приказал связать пленника. Вскоре тот пришел в себя. Адмирал смотрел на существо, расе которого люди доверяли вот уже третью сотню лет. Эта раса была верным союзником в двух последних войнах людей с Тэдау. Смотрел на существо, которое считал своим другом. Зия смотрел на него. Первым прервал молчание человек. Зачем? Зия молчал. Адмирал сжал его горло, рывком поставил на ноги. Зачем? «Корни не должны обрываться. Мы не можем идти против богов». «Сволочи! Вы уничтожили от силы треть нашего флота! Мы сотрём вас в порошок! На что вы надеетесь?» Зия состроил некое подобие улыбки, растянув безгубый рот. «Вы не успеете это сделать. Те, что идут, они сильнее вас. Кто они? Вы контактировали с ними? Отвечай!» Зия закрыл глаза. В голосе его прорезался незаметный доселе акцент. Не жаль, что мы не смогли исполнить долг, но вам это все равно не поможет. Простите, но иного выбора у нас не было». Тело Зия дернулось и обмякло. Представители этой долгоживущей расы могли умирать по своему желанию одним только усилием воли. Джекобсон отпустил труп и, вытерев руки, опустился в кресло. Предсмертные слова предателя говорили о многом. Оказывается, их неведомый враг уже имел контакты в известном космосе. Эту информацию следовало любой ценой донести до командования. Сражаться не имело смысла. Оставалось надеяться на мощность двигателей. «Всем постам! Приготовиться к ускорению! Двигатели на форсаж! Начать расчет прыжка до обетованной!» Ускорение, лишь слегка смягчённое компенсаторами, вдавило адмирала в кресло. 9 террогравов, максимум, на что были способны маршевые двигатели линкора. Чудовищная четырёхкилометровая туша корабля подёрнулась радужной плёнкой защитного поля. Зия, доселе не обращавшие внимания на обездвиженный линкор, торопливо открыли огонь. Первыми среагировали штурмовики, выпустив свои противокорабельные ракеты меньше, чем с тысячи километров. Большинство из них прорвались сквозь огонь ПРО, но два десятка маломощных трехкилотонных боеголовок не могли причинить особого вреда новейшему кораблю. Сгоревшие от электромагнитного импульса датчики тут же заменили, и почти сразу же добрая половина штурмовиков была подбита легкими лазерными турелями. Более тяжелые корабли, прозевавшие рывок, не успевали. Два ближайших корабля «Матки», конечно, выпустили целый рой штурмовиков и истребителей, но единственное, чего те добились, было легкое повреждение вспомогательного двигателя рентгеновским лазером с ядерной накачкой. Большая часть вырвавшихся истребителей была подбита, а уцелевшие решили не рисковать ради уничтожения одного пусть и тяжелого корабля. Час спустя Добрыня ушел в прыжок. Единственный уцелевший корабль. Флот Зия, как ни странно, не стал атаковать почти беззащитные внутренние планеты. В кратчайшие сроки, изменив траекторию, он тоже ушел в прыжок. На месте разгрома остались только кружащиеся и разлетающиеся обломки судов. В течение двух часов люди потеряли больше трети своего флота. Подобного молниеносного разгрома столь значительных сил не случалось за все время существования космического флота. Потери Зия не превышали двух десятков кораблей и полусотни истребителей. Разгром у Игарки был назван величайшим позором вооруженных сил. На всех людских колониях был объявлен трехдневный траур. Война вступила в новую фазу.